Глава 6 Когда сестра Беатрича вернулась домой с вечерней молитвы и зашла в кабинет отца, Джованни стоял на коленях перед сундуком и разглядывал черного орла, вырезанного на крышке. Антония провела весь день, думая о незнакомце из Луки, она никак не могла выкинуть из головы этого человека. И теперь непонятно, почему она была рада, что Джованни все еще здесь. Услышав ее шаги, Джованни приподнялся. «Тут двойное дно», — сказал он, указывая на сундук. Антония не сразу поняла, в чем дело, и Джованни пришлось объяснять ей, почему за все это время он успел переписать лишь одну песнь, но когда стал читать остальные, то в последней песне нашел ключ к разгадке тайны. Это черный орел на крышке сундука. Возможно, исчезнувшие песни поэмы находятся именно там. Чтобы открыть потайной ящик на дне сундука, Достаточно коснуться пальцами зрачка орла и двух ярких алмазов, что образуют ресницы. Первый и пятый, — повторил Джованни, — Троян и рифей нажимаешь и раздается щелчок. Я как раз нажал, когда услышал звук ваших шагов и поспешил закрыть потайной ящик, но я успел почувствовать пальцем, что между первым и вторым дном этого сундука находятся листы бумаги. Разгадку этого ребуса вы найдете в двадцатой песне, где говорится о светящемся орле, который состоит из блаженных душ, сияющих светом праведных. Данте встречается с орлом на небе Юпитера, в надзвездных сферах справедливости, и этот орел изображен в поэме точно так же, как и на этом сундуке. Глаз его состоит из шести драгоценных камней, А на небе Юпитера — это шесть блаженных духов, один из них в центре представляет зрачок орла, а пятеро сияют вокруг него. Сестра Беатрича предложила ему сесть и рассказать подробнее, но Джованни хотел во что бы то ни стало уступить ей стул, и в итоге оба они так и остались стоять посреди комнаты. «Видимо, орел — это символ единой империи, или, что еще вероятнее, символ справедливости», — продолжал Джованни. «Орел — это не просто символ империи», — уточнила Антония. «Он и есть империя, поскольку воплощением империи является таинственный орел. Земная власть — это всего лишь тонкий луч от огромного солнца, вечной справедливости, как и земная красота Беатричи, не более чем отблеск абсолютной божественной красоты. Власть земных владык законна лишь до тех пор», пока она воплощает высшие законы справедливость, которым мой отец приписывал божественное происхождение. «Да, это так», — ответил Джаванни. «Когда я читал поэму, мне тоже показалось, что в девятнадцатой песне поэт отсылает нас к теме единства справедливости, поскольку орел состоит из сотни светящихся духов. Он должен бы говорить «мы», но он говорит о себе «я», словно целое неделимое существо». Ибо в мире существует лишь одна справедливость, и те, кто возлюбил ее при жизни, способны отказаться от многого, даже от себя самого, чтобы стать частью великого целого». Джованни снова присел и приготовился открыть крышку. «Так, значит, на небе Юпитера Данте говорится справедливостью, а тысячи праведных духов сливаются в единый голос, чтобы выразить ее волю. Из многих рождается единое, ибо все ручьи когда-нибудь впадают в большую реку и растворяются в ней. На этом их разговор был прерван появлением Пьетро, Якопа и Джеммы, которые вернулись домой. Джованни поднялся, делая вид, что потирает колено. Пьетро, успевший услышать обрывок их разговора, решил присоединиться к обсуждению. Это был молодой человек среднего роста, по характеру сдержанный и замкнутый. Он извинился за то, что прерывает их беседу, и добавил, что много думал об уникальности справедливости, той самой добродетели, которую отец ценил превыше всех остальных и горячо воспел в своей поэме. Отец говорил, что в мире действует божественная справедливость, и даже если нам, простым смертным, непонятны переплетения ее нитей, она все равно существует и творит свое предназначение. Люди отвыкли от истинной справедливости, Они извратили все понятия о ней и стали думать, что могут сами судить о том, что есть справедливость. Затем он прочитал стихотворение Данте «Три дамы к сердцу подступили вместе» и ударился в разъяснение. «Три милые сердцу поэта-девы, которые танцуют вокруг него в этом стихотворении, — это аллегории трех форм права. Первый — это божественный закон, который порождает все остальные». Его символом является орел, который говорит с Данте в раю. Формула этого закона приводится в Евангелии. Она суммирует в себе смысл всех остальных заповедей. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Две другие девы — это воплощение первого закона, а именно общенародное и гражданское право, которые приспосабливают к потребностям каждого людского сообщества главные принципы первоначальной формулы. Антония несколько раз покосилась на Джованни, давая понять, чтобы он пока не рассказывал Пьетру о том, что они обнаружили в сундуке двойное дно. По крайней мере, так истолковал ее знаки Джованни. Меж тем Пьетру продолжал. «Идея единства закона подводит Данте к мысли о необходимости единого европейского правительства, под управлением которого находились бы местные власти отдельных государств». Вы, конечно, знаете, какие горячие споры ведутся нынче о взаимоотношениях между всеобщим правом и местными законами разных королевств, герцогств и городов. Кризис империи, добавил Джованни, породил по всей стране невероятный хаос, ведь теперь власти каждого города придумывают собственные законы, которые не имеют ничего общего с законами других городов. В итоге ни о каком всеобщем праве не может быть и речи. У французов, англичан, королей, у немцев император, в Италии же царит полнейшая анархия. Каждым городом правит какая-то партия, которая принимает законы, выгодные для одних и неприемлемые для их противников. До общего блага никому и дела нет. Всякий, кто дорвался до власти, стремится навязать свои законы. И при таком раскладе права имеют лишь богатые властемущие. «Все остальные пред ними бесправны». «Такое положение вещей совершенно не нравилось моему отцу», — заметил Пьетру. «Все это еще могло как-то работать, пока города были столь малы, что ничем не отличались от деревень. Ведь если все друг друга знают, желание сохранить репутацию может как-то повлиять на тех, кто издает законы. Но теперь все изменилось». Некоторые флорентийские банкиры имеют конторы по всей Европе, деньги к ним льются рекой со всех сторон, они обогатились за счет мелких торговцев и ремесленников, а те тянут лямку, пытаясь хоть как-то прокормиться. Отсутствие справедливых законов, безмерная жадность, попрание человеческих прав — все это делает невыносимой жизнь тех, кому дорог мир и общественный порядок, науки и искусства, уравновешенный осмысленный образ жизни, собственный город. В глубине души сестра Беатрича была бесконечно рада, подметив, что Пьетро и Джованни сразу нашли общий язык. Потом их разговор обратился к поэме. Пьетро был сильно обеспокоен тем, что неверные и даже опасные истолкования сочинения Данте множились день ото дня. Одни воспринимали комедию как новое священное писание, другие как своего рода книгу пророчеств, Третьи всерьез утверждали, что Данта был на том свете и описал все, что там увидел. Пьетро пытался доказать, что все это не больше, чем аллегория и литература. Любые мистические истолкования произведения отца были весьма опасны, так как могли вызвать недовольство со стороны церковных иерархов. Поэтому он подумывал о том, чтобы написать к поэме обширные и подробные комментарии. Тогда Джованни рассказал ему о том, что тамплиеры утверждают, будто поэма данта несет в себе секретное послание рыцарей храма, а сам поэт являлся ее хранителем. Пьетро недоверчиво покачал головой. Такая история его совсем не радовала. Потом они простились. Джованни вернулся в гостиницу, а братья Олегьери к себе домой. Антония и Джемма остались одни. Сестра Беатричи крепко обняла мать. Так они просидели некоторое время в полной тишине. Антония потеряла счет времени. ощущение горечи и смутные предчувствия не покидали ее. Затем Джемма отправилась в спальню и долго смотрела на большую кровать, которая была когда-то ее супружеским ложем. «Это пустая постель, и есть зеркало моей жизни», — прошептала она. Джемма очень утомилась за день и все же боялась лечь спать. Она знала, что быстро ей не уснуть — потому что едва она ляжет в постель, как мысли унесут ее в далекое прошлое, где она снова окажется одна с маленькими детьми и будет перебиваться изо дня в день без средств к существованию. Что касается сегодняшнего дня, то за Пьетру мать была спокойна. Его карьера в Вероне устраивалась как нельзя лучше. Рядом находилась заботливая женщина, и все же грусть не оставляла ее, ведь джема знала, что больше они не увидятся. А вот Якопа разочаровал материнское сердце. Он с его горячим характером и падкостью на женщин был слишком импульсивен, слишком непредсказуем. Однако радовало то, что, по крайней мере, один из сыновей останется при ней. джема знала, что стоит ей уехать из Равенны, как и Антония, окажется от нее очень далеко, но гнала от себя эту мысль изо дня в день, не в силах справиться еще с одной болью. Она даже придумала себе в утешении историю, как молодой человек из лукки который последнее время вертелся вокруг Антонии, похитит ее из монастыря и увезет в Тоскану. И тогда все соберутся во Флоренции, и она сможет посвятить себя заботам о внуках. Хотя эта мысль была отнюдь не неблагочестивой, она приносила ей невероятное облегчение. Наконец она представила себе великолепную свадьбу и заснула. После ухода матери сестра Беатрича присела на скамейку в саду и стала смотреть на звезды. Необъятность ночи невольно обращала к молитве, порождала неясное желание чего-то огромного. Она подумала, что нечто подобное чувствовал и отец перед тем, как принялся описать рай. Но для нее это чувство вылилось в неопределенное ожидание, для которого у нее не было слов ведь подобрать слова для того, чтобы описать тоску по неизвестному, почти невозможно. Иногда Антония как бы раздваивалась. Дочь Данте и послушница Беатрича становились двумя разными женщинами. «Зачем ты приняла постриг?» — настойчиво вопрошал ее коварный голос, а память подкидывала образы счастливого детства в надежных и крепких отцовских руках. Потом она вспоминала о тех чудовищных днях, когда его приговорили к изгнанию — Для нее это было время боли страха, ибо она боялась, что больше его не увидит. Возможно, дело было в том, что мать оставалась совсем одна. Но Антония не собиралась уезжать из города даже после того, как Пьетру и Экопа, которым едва исполнилось по 14 лет, были вынуждены покинуть Флоренцию по приказу коммуны и отправиться в изгнание вслед за отцом. Ее мать отчаянно противилась постригу, она мечтала о том, что Антония выйдет замуж за достойного человека и познает счастье, которого лишили саму Джемму. Но молодые флорентийцы презирали дочь изгнанника, никто не отваживался просить ее руки. Обедственное положение, в котором оказалась семья Алигьери, вызывало опасения даже у самых бесстрашных поклонников. Правда, были и такие, которые пытались добиться от нее взаимности — однако жениться никто не собирался. Наивные юноши из хороших семей надеялись, что она станет доступной добычей, потому что терять ей было нечего. Но она не могла пойти на такое унижение, ведь она была дочерью Данте. «Все дело в твоей глупой гордости», злобно нашептывал ей внутренний голос. «В твоем высокомерии. У тебя нет призвания к жизни в монастыре. Ты выбрала себе эту нелегкую судьбу» только из-за того, что не можешь простить обиды. Когда хотела, Антония умела быть неумолимой и безжалостной к себе и к другим, и оставался выбор между монастырем и одиночеством старой девы. Тебе бы следовало согласиться на брак с человеком, которого выбрал твой дядя, а потом молиться о его скорой смерти, а вдовев ты могла бы вести свободную, достойную жизнь». Сестре Беатриче только и оставалось, что вести внутренний диалог с этим голосом, но она не боялась его. Как можно говорить о крепкой вере, когда какие-то стихии вызывают у нее столько сомнений? Но ведь критиковать всех подряд и даже саму себя она привыкла с раннего детства. Она всегда подвергала сомнению каждое слово в отчаянной попытке понять самую суть вещей. Со временем она научилась сосуществовать с неумолимым судьей, что жил у нее внутри. Недаром она была дочерью дант Теперь, когда отца не стало, она вновь услышала голос своего второго «я», и он посеял в ней сомнения о правильности избранного пути. «А может, я сделала это только для того, чтобы бежать из Флоренции последовать за отцом?» но теперь голос был едва слышен, она уже научилась не обращать на него внимания и не принимала больше всерьез его упреки. «А что же Джованни? О нем ты забыла?» симпатичный юноша, не так ли? А если бы вы были вместе? Вы едва знакомы, но ты только о нем и думаешь. Жаль, что твоя одежда не может уберечь тебя от мыслей». Затем ее размышления вновь обратились к Орлу и Сундуку. Держа в руке горящую свечу, Антония вернулась в отцовский кабинет и поставила подсвечник в стенную нишу прямо над сундуком. Потом достала рукопись и стала перечитывать «Двадцатую песнь рая», чтобы еще раз обдумать слова Джованни о тайне, которую хранили эти строки. Конечно, она прекрасно знала, что отец сомневался в справедливости Теодицеи. Примечание Теодицея — совокупность религиозно-философских доктрин, источником которых послужили тезисы Фомиаквинского о божественном предопределении и оправданном существовании зла. Конец примечания. Разве может быть рай без Вергилия, без Аристотеля, без бессмертного Гомера, без Авероиса? Господь должен ценить тех, кто внес такой огромный вклад, чтобы обеспечить счастье ближних. И неважно, что они язычники или неверные. Эта мысль не оставляла Данте. Он надеялся на встречу с Бятриче в раю и мечтал узреть Господа но не отказался бы от того, чтобы переброситься несколькими словами с Цицероном, Платоном, Синекой или Луканом. Может быть, они могли бы побеседовать молча, как это делают ангелы, просто читая мысли. Потому что среди современников Данте было лишь два-три человека, с которыми он охотно встретился бы в раю. И именно поэтому в «Двадцатой песне», где говорится о божественной справедливости, Поэт делится своими сомнениями с читателем, а затем сам же дает ответ на поставленный вопрос, присутствуя при чудесном спасении двух язычников, освященных божественным милосердием. Орел обращает внимание Данте на тех, чьи души светятся вокруг его зрачка. Сам зрачок — это душа царя Давида, а вокруг нее ярко горят пять самых праведных духов, среди которых поэт видит Рифе и Трояна. Оба, они язычники, но почему-то находятся в раю и сверкают ярче остальных. Так вот почему Джованни обратился к орлу на крышке сундука. Как там он сказал? Надо нажать на зрачок орла и более яркие камни, образующие его ресницы, а затем слегка нажать. Возможно, в сундуке спрятаны последние песни поэмы. Сестра Беатричи последовательно повторила все рекомендации и услышала щелчок — после чего ей оставалось лишь протянуть руку и вытащить из сундука несколько листов бумаги. Затем она внимательно ощупала потайной ящик и убедилась, что больше там ничего нет. «Да уж, последние песни оказались довольно короткими», — скептически заметила одна из ее половинок. Вторая молчала. Сестра Беатрича взяла листы и принялась внимательно изучать их при свете свечи.